Глава 14. «А кто она, говоришь?» Егор задумчиво пьет из бутылки чистую воду и щурится на темноту вижье. «У нас с высотки Шератона вид охренительный по своей постапокалиптичности. Под стать моему настроению. Темно, пусто, страшно. Словно там внизу огромный спрут раскинулся. Ощетинился разнокалиберными крышами и недостроем. И только кое-где вспыхивают огни домов. Танцовщица, в который раз отвечаю я, уныло прикуриваю. Смотрю на полупустую бутылку местного пойла, прихваченную из замечательного, но уже почившего золотого Эдема. Там приятели Родрига с размахом погуляли, конечно. Не удивлюсь, если завтра все это дерьмо эскаваторами сроют. От чего-то припоминается последний кадр того самого фильма, откуда дизайнеры Эдема передрали идею интерьера. Там помнится, древняя пирамида была, которая корнями уходила в землю, и десятки уровней. Очень сильно надеюсь, что тут не так. Ну, или если так, то, опять же, очень сильно надеюсь, что приятель Родриго до всех уровней доберутся». «Ничего она так, потанцевала», – очередной раз подначивает егерь. «Ему смех, веселье, блядь, а мне? Мне как быть? Нет, психика у меня железная. Кто в русской армии служил, тот в цирке не смеется, и от вида крови в обморок не падает. Но все равно комнату, уделанную кровищей, и три булькающих трупа на полу забуду не скоро. Егерь вот там не был, и хорошо, у него нервы не железные, да и в армии не служил, и в горячих точках не приходилось червей из ран добывать, так что хорошо, да, приедет к массе с целыми нервными клетками. А кто мои похеренные, посчитает, я же чуть не посидел там, пока лихорадочно шарил взглядом, выискивая среди моря кровища то, что ни в коем случае не желал бы увидеть, ту, и выдохнул с облегчением, убедившись, что там нет ее. Ни её, ни еще одной сильно похожей на нее девочки. Может, может успели свалить до того, как здесь всех на тот свет отправили? Родриго считает, что конкуренты постарались. Типа работали ножом, быстро и жестко, Типа так в каких-то у них кругах делают. Возможно. Я не мент, не коп, и допуска специального к этой теме не имею. Да и профессиональным криминальным журналистом не могу себя назвать. Вот чтоб так сходу опознать, сколько человек убито и сколько убивало и чем. Просто море кровище запомнилось, да жуткие хрипы из развороченного горла одного из бедолаг. Прямо в ступор впал. Хватило ума дальше не соваться и выйти и тихонько разломить тревожную бусину, которую мне выдал один из усатых блюстителей порядка. Это была типа экстренная связь на крайний. Ну, что тут сказать. Мне кажется, что с определением самого крайнего я нихера не ошибся пока дожидался группу быстрого реагирования, следя, чтобы никто лишний не зашел на место преступления, пока отвечал на вопросы многочисленных копов, пока разговаривал с Родриго насчет девчонок-славянок, которые егерь придержал за нашим столом и не дал никуда увезти шустрым официантом, Не иначе, с жопами почуявшим жареное. Время и прошло. Уйти куда-то было невозможно, искать Виту ее маленькую копию тоже не представлялось возможным. Как меня это бесило, кто бы знал, Наш крестовый поход, который один из древних наших князей обозначил «иду на вы», завершился пшиком. Ну как пшиком? Соотечественниц вон спасли. Не только тех, что за нашим столиком приземлились, но еще и тех, что уже по випам разобрали. Всех нелегалок обнаружили, кроме тех двоих, про которых говорила Аленка. Те блондинки пропали, как сквозь землю провалились. И самое жуткое – то, что их вполне могли забрать те, кто прикончил троих владельцев клуба «Золотой Эдем». Мне реально становится плохо, когда такую мысль допускаю. И еще хуже, что сделать ничего не могу. Ничего. Эвита в очередной раз умудрилась наебать мне нервы и раствориться в этой жуткой стране. Тут явно аномальная зона, воронка, бляха, муха, бермудская. А еще есть у меня мыслишка, которую совсем не хочется думать, и которую вместо меня активно думает егерь. Нисколько не заботясь о моих нервах, между прочим, которые ни хера ни канаты. Я вспоминаю, как четко и витой било ножом того толстяка. Прямо поставленное движение. И тут тоже, если припомнить, ножом сработано. Но трое мужиков, трое, и она. Перед глазами не уходит картина нашей встречи в Виже, как ее выволакивают из камеры, пока меня по почкам отоваривают. Она кричит и бьется, словно птица в силках. Разве если бы она так могла троих мужиков сразу? Разве она дала бы себя так увести? Не сходится, не бьется. У меня опять ни хера не бьется по ней. Да что ж за бред? Как так вообще, а? Вижу, перед нами вспыхивает огнями, которые больше напоминают блуждающие огоньки на болоте. За такие нельзя ходить, в трясину угодишь. Трясина тут везде, бляха-муха-трясина. И я в ней тону. Телефонный звонок прерывает мои упаднические размышления. Родриго. Амига, не спишь? Какой спать? Что? Короче говоря, твоя девочка. Я говорил, что она совсем непростая девочка. Я смотрю на Егеря, отчетливо шевелящего ушами в мою сторону, и пытаюсь понять, что несет Родриго, сейчас вымораживающий своей многословностью. Ну, так вот, она вообще чика дифифиль. Чего? Говорю, вообще непростая девочка, ахиль, шустрая. Нашли ее. Да! Где? Я выхожу в комнату. Начинаю торопливо собирать шматье в карманы. уверены, что сейчас надо будет ее выручать. Бабки нужны. Игорь смотрит на меня. Молча достают доллары. Я сейчас приеду. «Не торопись, Амига. Она не в стране уже!» «Чего?» Замираю, не веря просто словам Родриго. «Это как не в стране? А где Машу? М мать вашу!» «Не знаю, Амига. Вылетела два часа назад. В направлении Бразилии!» По другим документам, вместе с еще одной блондинкой, похоже, ты самый, что мы вычислили. Очень-очень шустро. Не успели среагировать, только потом, пока Эмбрамон следили. И то, потому что ориентировка на младшую была. И я молчу. Слов нет. Просто нет слов. Кто она по профессии, говоришь, Амига? Угу, бубнит Егор. Вот и мне интересно.